Глава 28 Деревня на берегу ручья. Помнится, глядя за борт, наблюдая, как красные с золотом пятнышки становятся перелесками, а бурые кляксы полями в путанице сухих стеблей, я думал, сколь странным показался бы со стороны случись кто-либо неподалеку наш изящный пенас. Точно такое же судно, какие во множестве стоят у причалов Несса, безмолвно спустившиеся с неба. Впрочем, поблизости наверняка не было ни души. На Урт мы прибыли ранним утром, когда даже самые крохотные деревца отбрасывают длинные-длинные тени, а ярко-рыжие лисы трусят к норам, словно сполохи пламени среди расистой травы. — Где мы? — спросил я капитана. — В какой стране столица? — Столицу — это туда, — указал он. — Курс, Норд, Ост, Тень, Норд. Припасы... Пожертвованные нам капитаном уложили в сорцины, продолговатые в юки толщиной чуть ли не со ствол полупушки, надежно принайтовленные к основанию бонавентуры. Капитан объяснил, как их носить, перекинув лямку через плечо и закрепив у бедра. Пожал нам на прощание руки и, кажется, совершенно искренне пожелал счастливого пути. Из паза на стыке палубы и бортом тендера выскользнул серебристый наклонный трап. Сойдя вниз, мы с Бургундафарой снова ступили на почву Урт. Обернувшись, полагаю, от этого на нашем месте не удержался бы никто на всем белом свете, мы устремили взгляды вслед взлетавшему Тендеру. Едва его киль оторвался от земли, Тендер выровнялся, качнулся на легкой, осязаемой лишь для него волне, и взмыл ввысь, словно воздушный змей. Курт, мы, как я уже рассказывал, шли сквозь облака. Однако тендер, будто нарочно, чтобы подольше оставаться у нас на виду, отыскал в них прореху и направился к ней, поднимаясь все выше и выше, пока и корпус, и мачты не слились в золотистые пятнышко не больше булавочной головки в величину. Спустя какое-то время пятнышко расцвело, засверкало стальными опилками, сыплющимися из-под слесарной пилы, и мы поняли — команда подняла паруса — сплошь из серебристого металла, каждый обширнее многих островов, выбрала шкоты, и тендера мы больше не увидим. С этой мыслью я поспешил отвести взгляд в сторону, чтобы Бургундафара не заметила слез, навернувшихся на глаза, а вновь повернувшись к ней, как-никак нам пора было в путь, обнаружив, что она плачет тоже. Несс, как сказал капитан, находился в направлении Норд-Ост-Тень-Норд. А так как горизонт еще не успел слишком отдалиться от солнца, держать курс оказалось несложно. Примерно поллиги, а то и больше, мы шли побитыми морозом полями, затем углубились в лесок и вскоре наткнулись на чистый ручей с тропинкой, петлявшей вдоль берега. До этого бургундафара не проронила ни слова, и я тоже молчал. Однако стоило нам увидеть ручей, она подошла к воде, зачерпнула ее полной горстью, Выпила всю до капли и сказала. — Вот теперь чувствую. Мы вправду вернулись домой. Правда, у жителей суши я слышал другой обычай. Им вода заменяет хлеб с солью. Я подтвердил, что так оно и есть. Хотя сам об этом обычае вспомнил с трудом. Ну, а у нас в таких случаях принято испить местной воды. Хлеба и соли на лодках обычно хватает, но вода вскоре портится, тухнет. А бывает и бочки дают течь. Причалив к Новому берегу, Мы первым делом пьем тамошнюю воду, если она хороша, а если нет, проклятию его придаем. — Как, по-твоему, этот ручей течет к Гьёлю? — Наверняка. Либо к другому побольше, а тот уже впадает в Гьёль. — Ты хочешь вернуться в родную деревню? Бургундафара кивнула. — Пойдешь со мной, северян Из недр памяти немедля всплыл образ Доркас, упрашивающий меня отправиться вместе с нею в низовье Гьёля, на поиске одного старика и развалин одного обветшавшего дома. «Пойду, если получится», — ответил я. «Но вот остаться там, думаю, не смогу». «Тогда я, наверное, уйду оттуда вместе с тобой. Но вначале очень хотела бы снова взглянуть на Лити. Поцеловать отца и родных, как только туда доберемся. И, может, перерезать их всех перед уходом. Но повидать Лити хочу все равно». «Понимаю. Я и надеялась, что поймешь». «Гунни сказала ты как раз из таких, много чего понимающих». Слушая Бургундафару, я не сводил глаз с тропинки, и в этот миг жестом велел ей замолчать. Какое-то время, возможно, около сотни вдохов, мы, не двигаясь с места, вслушивались в тишину. Верхушки деревьев шелестели на свежем ветру. Там и сям перекликались птицы, хотя большая часть их уже улетела на север. Негромко... Будто, посмеиваясь себе под нос, журчал ручеек. «Что стряслось?» В конце концов прошептала Бургундафара. «Кто-то бежал впереди и совсем недавно. Видишь следы? Похоже, мальчишка. Возможно, обогнул нас, чтоб проследить или еще кого привести Да этой тропкой наверняка уймы народу ходят». Я присел возле отпечатка ступни на корточке и принялся объяснять. Дело было утром как раз когда здесь появились мы. Видишь, след совсем темный. Шел он через поля, как и мы с тобой, и вымочил ноги в росе. А на солнце такие следы сохнут в два счета. Ступня для мужской маловато. Но шаг, видишь, широкий, размашистый. Мальчишка, еще немного, и до мужских лет дорастет. Ну и голова. Да, Гонни говорила, я бы в жизни ничего этакого не заметила. Зато, к примеру, в тысячу раз больше моего знаешь о кораблях. Хотя мне довелось познакомиться с обоими их разновидностями. Одно время я служил в кавалерийской разведке, а там нам часто следы читать приходилось. Может, другой дорогой пойдем? Я покачал головой. Это ведь тоже люди, которых я пришел спасти. Нет, бегая от людей, никого не спасешь. Вдобавок, мы ведь не сделали ничего дурного, добавила Бургундафара, Уже на ходу. Вернее сказать, им о наших дурных делах ничего не известно. Что-либо дурное числится за каждым, а уж за мной таких дел целые сотни, а то и десяток тысяч. В лесу было так тихо, что я, не чуя запаха дыма, полагал, будто до куда побежал мальчишка не меньше лиги. Но вот тропинка круто свернула в бок и впереди, за деревьями, показалась безмолвная деревушка из дюжины хижин. Может, просто... «Пройдем ее от края до края и двинемся дальше», — предложила Бургундафара. «Здесь, наверное, все еще спят». «Нет, они вовсе не спят», — ответил я. «За нами следят сквозь дверные проемы, стоя у задней стены, чтобы мы не заметили». «Зоркий же у тебя глаз». «Нет, просто я крестьянах кое-что знаю, а мальчишка добрался сюда прежде нас. Пойдем насквозь, могут и вилами в спину ткнуть». Оглядев хижины, я набрал в грудь побольше воздуха и повысил голос. «Послушайте меня, люди! Мы безобидные путники! Денег при нас нет! Нам нужно только пройти через ваше селение!» Наступившую тишину нарушил негромкий шорох. Взмахом руки, поманив за собой у Бургундафару, я двинулся вперед. На порог одной из хижин выступил человек лет пятидесяти, с обильной сединой в темно-русой бороде, вооруженной цепом. «Очевидно, ты гетман этой деревни?» — рассудил я. «Благодарим за гестеприимство. Как я уже сказал, мы пришли с миром». Немигающий взгляд старика напомнил мне об одном каменщике, с которым меня некогда свела судьба. «Гирена говорит, вы сошли с корабля, упавшего с неба. Мы мирные путники и просим лишь позволения пройти вашей деревней, «Велика ли важность? Откуда мы прибыли?» «Для меня велика. Гирена мне дочь. Должен же я знать, врет она или как». «Вот видишь, и я не всеведущ», — сказал я Бургундафаре, а та, хоть и была порядком напугана, улыбнулась в ответ. «Если ты, Гетман, веришь человеку, незнакомому больше, чем родной дочери, то ты изрядный глупец». К этому времени девчонка, о которой шла речь, подошла к дверному проему так близко, что я смог разглядеть ее глаза. «Выходи, Гирена, мы не причиним тебе зла», — заверил ее я. Девчонка выступила за порог, высокая, лет 15 с длинными темно-русыми волосами и иссохшей рукой величиной не больше младенческой. «Зачем ты подглядывала за нами, Гирена?» Гирена ответила, однако я ее не расслышал. «Она не подглядывала» пояснил ее отец, а просто собирала орехи. Дочь меня хорошая. Порой, хоть и не нечасто, человек смотрит на нечто давно знакомое, много раз виданное, и видит его по-новому, словно впервые. Когда мне, хмурой и надувшейся текле, доводилось раскладывать мольберт рядом с каким-нибудь живописным речным порогом, наставник всякий раз требовал взглянуть на него заново. Отчаявшись понять, что сие значит, Текла вскоре решила, будто смысл тут искать бесполезно. Однако в тот момент я действительно сумел углядеть в иссохшей руке Гирены не столько необратимое увечье, каковыми неизменно считал подобные изъяны прежде, сколько оплошность художника из тех, какие нетрудно исправить двумя-тремя взмахами кисти. «Должно быть нелегкое это дело», Начала была Бургундафара, однако, вовремя спохватившись, как бы не нанести девчонке с отцом обиду, слегка замялась, прежде чем завершить фразу. «Подниматься в такую рань!» «Если хочешь, руку я твоей дочке исправлю», — предложил я. Гетман шевельнул губами, будто собираясь что-то ответить, но не издал ни звука. Нисколько не переменился он и в лице, однако страх его я почувствовал явственно. «Так хочешь ли ты этого?» — спросил я. «Да, да, конечно!» Под его взглядом и незримыми взглядами прочих крестьян мне сделалось неуютно. «Ей придется пойти со мной», — решил я. «Далеко мы не уйдем, и времени это займет не так уж много». Гетман неторопливо, не слишком решительно кивнул. «Герена, ступай со Сьером», — велел он. И я внезапно осознал, сколь роскошной должна казаться этим людям одежда, выбранная мною в каюте. — Будь хорошей девочкой. И помни, мы с матерью всегда... Осекшись на полуслове, он отвернулся. Елена пошла впереди, той же тропинкой, которой мы шли сюда. И вскоре деревня скрылась за поворотом. Сустав, соединявший иссохшую руку с плечом, был прикрыт рваной рубахой. Я велел снять ее, и девчонка стащила рубаху через голову. Багряные с золотом листья и розовато-бронзовая кожа девчонки отодвинулись прочь, засверкали драгоценными самоцветами некоего микрокосмоса смотровым оконцем. Птичье пения и мелодия текущей воды сделались далекими, невыразимо нежными, словно перезвон оркестриона далеко внизу, в стенах внутреннего дворика замка. Стоило мне коснуться плеча Герены, окружавшая нас действительность обернулась глиной. Мягкой, податливой, покорной любому прикосновению. В два-три движения я вылепил ей новую руку, зеркальное отражение другой. Слеза, упавшая на ладонь во время работы, показалась горячей, будто кипяток. Девчонка затрепетала всем телом. — Готово, — сказал я вновь оказавшись внутри микрокосма, снова принявшего облик обычного мира. «Одевайся!» Девчонка повернулась ко мне. На губах ее сияла улыбка, хотя щеки были мокры от слез. «Я люблю тебя, господин!» — выпалила она и, в миг пав на колени, поцеловала носок моего сапога. «Позволь взглянуть на твои руки!» — попросил я, сам уже не веря в то, что сотворил. Гирена протянул руки ко мне ладонями кверху. — Теперь меня заберут в рабство и уведут далеко-далеко. Ну и плевать. Да и не заберут. Убегу я, в горах от них спрячусь. Но я, не отрываясь, глядел на ее руки. Обе казались безупречными, вплоть до мелочей, даже когда я свел ладони вместе. Кисти рук совершенно одинаковой величины у людей встречаются редко. Та, которой достается больше работы, обычно заметно крупнее. Однако ладони Гирены не отличались одна от другой даже на толщину волоса. «Кто заберет Гирена? Кто уведет?» — пробормотал я. «Вам докучают набегами культиларии?» «Как кто? Сборщики податей?» «Всего лишь потому, что у тебя теперь в порядке обе руки». «Потому что теперь во мне не осталось ни одного изъяна». Пораженная открывшимися горизонтами, она осеклась, округлила глаза. «Ведь не осталось же, нет?» Философствовать явно было не время. «Нет», — подтвердил я, — «ты безупречная и весьма привлекательная девушка». «Тогда точно заберут. Что с тобой?» «Слегка ослаб только и всего. Сейчас станет легче». С этими словами... Я утер взмокший лоб полой плаща, совсем как в те времена, когда был палачом. — А, по-моему, тебе совсем худо. — Понимаешь, твою руку исправили в основном силы урт. Только вот те чем пришлось через меня, и, видимо, ток их унес с собой часть моих собственных сил. — Мое имя тебе, господин, известно. А как звать тебя? — Севериан. — Я раздобуду тебе поесть, господин Севериан. Кое-какая еда у нас в доме отца... Еще осталось. По пути назад разыгравшийся ветер закружил над нашими головами россыпи яркой, сверкающей множеством красок листвы.